Второе. В звенящей тишине не видел ничего, исчезающий слабый остаток или может зачаток белесого света. Мерно, тенко лишмякались о железа тяжелые капли, проклевали чугун его череп и вспыхнули пониманием в нем, что течет из пробитого трубопровода и сейчас вот сейчас может все полыхнуть. Запустился. движок, наполняя избитое тело червячной способностью извиваться, толкаться, выворачиваться из жестиной тесноты, выжил тело большое свое из гнезда, не почувив лишающей рук или ног разрывающей боли, полежал, все еще не могущи нащупать себя, возвратиться в живую настоящую силу и расслышав хлопки в вышине. перемалывающий стрек от вертушки, пополз, приподнялся на локте и сел перед всей накоренившейся горкой машинного лома, осознав, там остался Угланов. Выбирался он из-под него, и опять изнутри молотнул его страх, словно мягкой кувалдой всей крови, что Угланов сейчас вот сгорит. Человек, без которого тут же остается сгореть самому. И от этого вздрога, удара, распустилась в нем сила, растекаясь волной от почек к рукам и ногам, потерявшим все мышцы, все жилы. Луч прожектора слабо добивал вглубь земли, резал поверху, шарил по степи где-то там за оврагом и пополз. под висящими в воздухе задними скатами всей остатней новой возвратившейся силой толкнулся и встал на дрожащие шаткие ноги, устоял и вклищился в костлявую долговязую тушу. Ну, лось потянул и свалился с угляновым вместе на обе лопатки и кусал, набирал в себя воздух. Расиного холодного утра, придавленный безответной, страшно безвольной углановской тяжестью, и опять поволок за собой полском на спине, упираясь локтями и пятками в рыхлую землю, вот и кость в нем угланове не широкая вроде, но откормленный бивень с накопцем, или это он сам так сейчас ослабел? Кое-как протащил метров пять на себе. Ничего там в машине не вспыхнуло. Насочившись, накапав на нагретый чугун, подвиг был вообще мастерства рулевого, что не закувыркался козел под откос и не перемололо их всех в кувырках. Или, может, все сделалось слепо, само их оставив суглановым оттенком. целыми, а водила, водила, где сам, где бакур, и как будто в ответ затрящали кусты. Кто-то там заметался в высоченных булыжниках за машиной, зарывшись мордой в склон. Кто живой там сюда? Ну а как им туда? Ну а если сломался угланов, до сих пор не отдыбавший и без голоса? Так-то вроде на ощупь ничего не торчало наружу углами. Если б руку или ногу в осколки, то тогда уж орал бы. Ну а если уже целиком он того, что-то оторвалось, порвалось от удара в грудину, в брюшину, затопив изнутри его кровью, тогда ткнул угланным в ребра кулаком посильней. «Где-то ж в туше должно быть у него, как под током!» «Встать! Угланов, вставай!» Прорычал в аварийные, все равно, что слепые глаза. «В зону! В зону сейчас вертолет заберет! Полежи еще тут!» «Ну, где воля к победе? Вставай!» И вот сам уже первый толкнулся. Всунул руки в подмышки, рванул замычавшего лося, подпер и на голос, зовущий сюда, пошатались, ввалились в ближайшие рослые дебри. Рулевой их, орех, на коленях стоял над бакуром, тому выдрало мускул из ляжки. Там зиял и блестел кровяной черный ров, глубиной в пол ноги. Не уйдут никуда с ним теперь, вот так. Таким, вот что первым плеснулось у Валерки в башке. Повдымай его, бык! Поводир просадил его взглядом, а не то сейчас всех это сука летучая накроет. Вон туда по овражку пошли под уклон до упора, дернул вора подмышки и Чугуев, подставив спину как под мешок, навалил на себя застонавшую. из-за скулившую тяжесть. Стрекот вырос, навис над самими, казалось, уже головами, но нет, свет пока оставался таким же далеким и бледным, не залив еще трещины, по которой ползли муравьями они. «Пробивай, пробивай!» Поводырь, и оживший вполне, невредимый у гланов, Проминали, топтали, разжимали дремучие чертополох, лапухи и крапиву, выдерались на силу из цепких травянистых капканов, через шаг спотыкаясь и падая. Захвативший в замок его шею Бакур, помогавший Валерке здоровой ногой, начинал кричать взрывами, словно из ноги продолжали выдирать ему мясо. заглубились в такую непроролазную глушь, что орех повалился, как подрубленный, взаматерелый бурьян, с головою в нем канул. — Садись. — Сейчас зайдет он на нас, сука, ящер летучий. Собирайте вокруг себя сено шалашиком. Осторожно, как мог. Опустился он вместе с Бакуром, но Бакур, все равно повалившись на землю, Заревел сквозь зубовное сжатие с усталой, Угасающей мукой парнокопытного. — Ничего, друг, ничего, потерпи! Мы сейчас... Из Валерки рванулась дебильно напрасная И не знал, что такое можно сделать сейчас И куда они с ним, мертвым грузом. С самим непонимающим, что уже не ходок, И стирающим зубы быть может не только от боли, а еще от бессилия понимания, что лично для него уже кончилось все, и не бросишь ведь тут одного подыхать. И вот в этом мгновении хлынул настоящий безжалостный свет, над врагом завиз вертолет и погнал к ним волну за волной по буреану. Тек и тек этот ветер, вынимая напором из заврата весь воздух, пригибая к земле как лопатой и вжимая валерку в пахучую землю. Сердце билось во всем его теле, толкаясь своей бойкой в землю все глубже и глубже, добивая туда, где живучие цепкие корни травы перейти целиком в эту землю хотелось прорасти. отворенной кровью впитаться, чтоб в себя вобрала, затянула тебя плотоядной силой своей, материнской тучной лаской, сжалилась, скрыв от этого ветра и белого беспощадного света. И когда, вмерзнув в землю, перестал ждать чего бы то ни было, ничего не желая уже, невысотного звона металла Выходи и сдавайся паскуды, и тогда вас Россия помилует. Неогромной по силе свобода от этого рева и грохота. Вот тогда вертолет пошел дальше, убирая прожекторный луч и живой водой,、С、земляной могильной стылостью вечным покоям затопило овраг по края неподвижная тьма. Они еще долго лежали. припаявший к земле и, вбирая утихавшую где-то на западе дрожь, и опять первым ожил, раскидав свой шалашик орех. «Сидор где мой? Мешок! Посвети!» Бросил чем-то в Угланово и возился уже над Бакуром. Загремели в коробочке ампулы, шприцы. «А терпи, брат, чак кайф будет!» прямо ампулей в ногу и ткнул. Подними ему ногу, держи. Затолкал в рану ватную шкурку снарависто и окручивал спора и яростно ляжку бинтом. Как мы с ним теперь дальше? Заработал в углановик клапан запорный, выпуская степенью внутреной шаткий, здрагивающий голос, луч фонарика дергался, колотило всего. Показалось, сказал, как пропадоль. А когда он углана встыдился кого, да и что еще было ему пожелеть? Ну а что она даст? Это жалость. Да вот тут прямой бросим. Доходит,、да、пускай. Мерзло хрустнул в орехе какой-то рычаг. Не кипи, Шопенфиллер. Деревня тут близко. По таганям туда. Все наметано. Корешок в домовушне схоронит. У него там погребец такой, бункер Гитлера. Ни с какими собаками лягаши не найдут. Это крюк сорок верст. Перекроют нам все вообще уже наглухо. Так смотрел на ореха Угланов. словно кнопку искал у того в голове, что отпустит его, с засосавшего топкого места, разожмет и расцепит все лямки между ним и подраненным, вяжущим по рукам и ногам человеком, может все тогда разом в подвал и сидеть там до атомной бомбы. Дай ему телефон. Но есть же, ведь у тебя с корешком этим, чтобы связаться. И веди нас без всяких крюков, слышишь ты? А иначе никто, ни один не уйдет. Слышишь? Кто-то один, хотя один обязательно должен уйти. Ну скажи ему вор заглянул выкорчёвывающим взглядом в Бакура. Ну вот так все. Прощение у тебя мне за это попросить. Ты сломался, ты, ты. Мог бы я точно так же мог он? Я сейчас бы лежал ровно с тем же успехом на одном костыле. Ведь на равных мы шли. Даром, что ты по горлов в говне. Кто-то должен уйти. Согласись, справедливо. Он вот, он Навалер кумотнул головой. Десять лет тут ржавел, половину тут жизни оставил. И другую оставит, если ты его будешь вязать, уж прости по рукам и ногам. Вообще вот тогда он не жил. Я ж тебе ничего уже больше сейчас не могу обещать. Денег нету таких. Посмертно ничего не надо никому. Отпусти. Отпусти его с нами, Ореха, или что? Если сам ты не смог, инвалид? То и нам тогда значит не жить. Ты такой справедливости хочешь? Я подох, ты подох, значит вместе мы живы. Поднимай его, твердый. Орех видел только чугу его и углановских всех заклинаний не слышал. Все решив для себя еще там у разбитой машины. Только он здесь решает, кому куда двигаться, никого не держа и не тратясь на тяжелые взгляды в глаза и пустой перебрях. И Угланов, слепой и потерянный в этом месте земли, мог сейчас лишь затиснуть в себе все свои я, я, я и бежать за орехом с точным знанием, что только так. Доверяясь туземному нюху, сможет он себя вытащить, может быть, из ничтожества. Ну а он уже пер на себе, а не мевшего вора Чугуев, сквозь колючий бурьян, сквозь туман, что свалявшийся ватой, сползал в пересохшее русло. Шли и шли по протяжной извилистой трещине, глубиной где в три, где в четыре. где, наверное, в пять этажей, перестав продираться сквозь цепкие дебри. Все равно телепаться приходилось, конечно, щугуевским грузом по неровностям этого бесконечного дна. И светало уже. И так быстро, что как будто бы солнце было шаром воздушным с какой-то реактивной горелкой или даже ракетоносителем, Просто слишком далеким, чтобы услышать его байканоровский рев, и уже густорозовым светом озарился обрывистый склон, стало видна его рыжину пестроту, обнажились цвета каменистой земли и травы, засенели цветки, и зайди вот сейчас вертолет на овраг, ни почем бы уже не укрылись. И куда они? Как среди белого дня? Если ночью уже стрекотал над землей птеродактиль, то сейчас уж тем более зависнут над границей России вертушки и подчешут солдатики цепью. Но от этого знания ноги его не подкашивались. Был Чугуев свободно пустым, жизнь уже раскачала его как валун и толкнула под горку. И сейчас он, чугуев, катился до далекого, неразличимого, неизвестного дна, навсегда сам себя немогущий поставить на тормоз, но и сам разгонял и усиливал эту тягу своим существом. Смысл был для него в самом беге, в усилии выбежать из себя самого, из судьбы. Смысл был в несогласии на участь. А не в том, что ее переселить нельзя и иное для чугуева не предусмотрено.